разнание в любви звёзды падая качают ветки сада я спою тебе сегодня серенаду догорел закат пожаром искры звёзд взметнул в ночи только не молчи моя гитара моя гитара ты не молчи В миг цветения и в пору листопада буду петь я под балконом серенады. Мне поможет способ старый подобрать к тебе ключи, только не молчи, моя гитара, моя гитара. Ты не молчи. Сколько окон слушать пенье распахнулось. Только От сиренады не проснулась, Видно, я тебе не пара. Мед любви порой горчит. Только не молчи, моя гитара, Моя гитара, ты не молчи.